2. Когда он, наконец, вышел вон, в метель, он был изрядно пьян. Он уже долгое время не мог найти в баре своего друга и подумал, что тот ушел домой. Они оба, как обычно, довольно рано зашли в этот спортбар, и матч был очень интересный, а потом он разговаривал с какими-то незнакомыми парнями, а Инги стал молчалив. Такое бывало, когда тот пил. Ни слова из него не вытянешь. Он втянул голову в плечи, поплотнее обернул свое худощавое тело курткой и двинулся навстречу метели. На одежду начал налипать снег, и ему стало ужасно холодно. И он ругался, что не надел зимний комбинезон, который носил на работе. Плотный, теплый, подходящий для любой непогоды. Зимой часто бывало трудно заставить себя по утрам вылезать из тёплой бытовки на стройплощадку. Две чашки кофе, сигареты и синий зимний комбинезон очень помогали в этом. Это было несложно. Это были простые вещи, но наслаждаться ими нужно было уметь. Футбол и холодное пиво из-под крана, кофе и сигареты. И... Теплый комбинезон зимой. Он ускорил шаг по тротуару, и мысли у него были такими же путанными, как и его следы на снегу. Он никак не мог забыть того человека. Пока они сидели у стойки бара и разговаривали, тот казался ему знакомым, но он далеко не сразу понял, кто это. Там было темно, а тот человек был в кепке с козырьком. сидел, наклонив голову, и не поднимал лица. Они немного пообсуждали матч, и выяснилось, что оба болеют за одну и ту же команду. В конце концов он не утерпел и начал говорить о холме «Эскьюхлит», и прямо спросил того человека, не встречались ли они там, не помнит ли он его. «Большой холм в реке Авике, недалеко от центра, поросший лесом. На его вершине стоит теплоцентраль «Пертла». основную часть которой составляют резервуары с горячей водой. В наше время теплоцентраль больше не используется по прямому назначению, а превращена в выставочный центр. В минувшие десятилетия этот холм был пристанищем социальных маргиналов». «Нет», — ответил тот и посмотрел из-под козырька, «и тут больше не осталось сомнений в том, кто он». «А ведь это же был ты, да?» — обрадовался он. — Это же ты был! Ты меня помнишь? — Просто не верится. А с тобой когда-нибудь говорили? — Лёга. Исландское разговорное прозвище полицейских. Тот человек ничего не ответил, но наклонил голову ещё ниже. Но он не сдавался и сказал, что несколько лет назад рассказывал об этом полиции, но только она не приняла его в расчёт. «Ведь полиция таких сообщений получает целый миллион, а он, когда это произошло, был еще мальчишкой, и, может быть, отстанет от меня», — сказал тот человек. «Что?» «Понятия не имею, о чем ты болтаешь. Отстань!» — рассердился тот человек, встал и решительно вышел из бара. А он остался сидеть в одиночестве и все еще не верил, что это именно тот самый человек, когда сам на неверных ногах покинул заведение. Он перебежал улицу Линдергата, думая, что надо как можно скорее сообщить в полицию, а видимость между уличными фонарями была почти нулевая. Он уже подходил к противоположному тротуару, когда вдруг у него возникло ощущение, что он в смертельной опасности. Вся окрестность озарилась светом, и сквозь вои метели он услышал стремительно приближающийся рокот мотора. и вдруг его подбросило в воздух, он ощутил во всем теле жуткую боль и ударился головой о голый асфальт в том месте, где с него был соскоблен снег. Шум автомобиля удалился, и все вновь стало тихо, если не считать воя бури. Вьюга бушевала над ним, вокруг него забиралась под куртку. Он не мог пошевелиться, у него болело всё но больше всего голова. Он попытался позвать на помощь, но не смог издать ни звука. Он не знал, сколько времени прошло. Вскоре он потерял чувствительность. Ему уже не было холодно. Алкоголь притуплял ощущения. Он думал о цистернах с горячей водой на эскию хлит, о том, как весело было там играть, и о том, чему он стал свидетелем в детстве. Он был уверен. Они раньше встречались. Это был тот самый человек. Абсолютно точно. Он.